Глава 14. Высокомерный. Ничего я не придумал. Только перетянул ногу ремнем от штанов, а рубаху использовал как повязку. Не нравилась мне нога. Не заделали кость. Да и пуля все еще там. Надорвал я Василия, сжженный пес. Не пожалел. И теперь даже не мог двинуться. От боли в ноге хотелось выйти. Ныло ушибленное о землю плечо. Кружилась голова от потери крови. Да и все мышцы разом отказались подчиняться. Наказание за пробежку по горам пришло гораздо раньше. А горы впереди были красивыми. Я вспоминал свои командировки, пытаясь понять, где неправильно поступил. Многие считают, что все вояки – бездумные машины, которые не имеют собственного мнения. На самом деле, когда появляется свободное время, Солдат очень много думает, и задача командования в том и состоит, чтобы этого свободного времени было как можно меньше. Думающий солдат опасен для отлаженного армейского механизма. Армия – это оружие, и если оно вдруг начинает размышлять, стрелять ему или нет, то оно бесполезно. Я усмехнулся, вспоминая мнение сослуживцев на этот счет. Жен и псарь, а ведь первое, чему учат псионика – именно думать. Без полного погружения в свой мозг псионик бесполезен. Синяя луна безмятежно плыла по небу, а солнце было где-то за той скалой, к которой я прижимался спиной. Пробойна, наверное, выйдет из-за горизонта завтра. Все эти маги, луны, вертуны. В этом следовало разобраться, но, насколько я понял, это было сложно даже для местных. Что-то уже изучено, а что-то так и остается тайной. Вот, например, маги первого дня, которые могут стоять против полчищ монстров один день. Почему только один? Потом их сметут, эти полчища? Или просто утренние, полуденные и вечерние маги будут стоять впереди? Такая градация, как мне кажется, рождала страшную несправедливость. А маг второго дня почему будет дольше сопротивляться? Потому что стоит за спиной мага первого дня, Нужно узнать, в чем отличие этих рангов. Только ли в позиции, в силе и выносливости, или есть какая-то особая разница? Ведь краешком глаза я видел главу оракулов в той фуражке с золотой кокардой. Да, он выглядел очень властным, от него веяло псионикой, но великого всемогущества, способного сдвигать горы, я не ощутил. Зато сегодня я узнал, что магия земляшей зависит не только от желтой луны, но и от желтого вертуна. А еще узнал, что этот наставник Саймон, маг-вечерник, был полным идиотом. Ну не увидел я никакой подготовки у него. Преподаватель-теоретик, не больше. Он и против одного монстра секунды не простоял. А все туда же, вечерний маг. Кстати, что он там говорил? Маг первого дня может использовать всю магию своего вертуна а утренний маг может взять столько, сколько позволит тело. Значит, тут все же есть какие-то различия. Степень освоения магии, судя по всему. Я вздохнул. Сил на то, чтобы заняться своей нижней чакрой, не было. Меня нашли где-то через час. Но, ну, может, чуть больше. За это время я всего лишь раз ослабил ремень, перетягивающий артерию. Прижимая рану пальцами и кривясь от боли, Я чуть сдвинул его и снова затянул. Повязка из рубахи вся промокла алой кровью. Но, в общем, мое состояние можно было назвать стабильно хреновым. «Эй, студент!» Я вздрогнул, когда осторожные руки полицейского тронули меня. Это был отряд из двух полицейских. Местного целителя и, к несчастью, одного хмурого оракула в уже привычном мне черном плаще. «Стражи душ», как мне сказал тогда в карете Громов. Следят, чтобы иные не посмели мешать мирной жизни граждан Красногории. Твою псину, Тим, ведь в таком состоянии попасться – это просто жуткое невезение. Но нет, Оракул лишь скользнул по мне равнодушным взглядом, а потом стал оглядывать поле нашей битвы с незнакомцем. Подошел к тому месту, где до этого сидел хмырь с волшебным передатчиком, потер пальцами землю, понюхал. Кажется, он нашел капли крови. На фуражке у оракула была тусклая бронзовая кокарда. Значит, не такой уж и высокий ранг. Полицейские в синей форме, похожей на академическую, стояли за его спиной с растерянным видом. Они явно были пустые и особо не понимали, чем могут помочь здесь. «Это был оракул?» — спросил один из них. Представитель «Стражей душ» кинул хмурый взгляд на полицейских, и те заткнулись. Судя по всему, лезли не в свое дело, но оракул все же качнул головой. «Нет, сильного следа не чую». а целитель кашлянув, бухнул рядом со мной небольшой металлический сундучок. «Похвально, сударь!» кивнул седоватый старичок в голубом затасканном пиджачке, касаясь моей ноги. «Все грамотно сделал». Его сухие пальцы принялись бегать по окровавленной повязке. Целитель прикрыл глаза и постарчески жевал губами, причмокивая и кивая головой. — Ага, да, ну-ну, пуля не вышла, вот досада. — Какая пуля? — равнодушно спросил Оракул в черном плаще, который уже выпрямился, раскинул руки и слушал местность. — Желтая, синяя? — Никакая, — чуть удивленно ответил целитель. «Кажется, просто свинец!» «Вот оружие!» Один из полицейских наклонился показывая, и хотел подобрать. Пистолет лежал чуть в стороне между пучками скудной горной травы. «Не трогать!» Оракул с каменным лицом подошел к пистолету, который я даже не тронул. Понюхал и под молчаливыми взглядами полицейских положил в карман плаща. Целитель оглянулся на синюю луну. «Даже луна сегодня нужная». «Везунчик ты, Василий Ветров», — улыбнулся он. «Так ведь?» — я кивнул. «Ну, ранение несерьезное, ничего страшного не вижу». Целитель так и болтал, едва не напивая что-то под нос. «А тот громил, а то весь вокзал на уши поднял». «Громов?» — вырвалось у меня. «О, у него еще и фамилия такая». Целитель уже скинул повязку и стал пинцетом вытаскивать пулю. Я зажмурился, ожидая страшную боль, но нет, в мозг прилетали только тупые ощущения, будто мне вкололи обезболивающее. Другая рука целителя светилась, прижимаясь к краям раны. Удобно и подсветка, и анестезия. Вот только то, что даже без боли я скоро свалюсь в обморок, было понятно из жженой псини Вот она! На поднятом пинцете красовался деформированный свинцовый шарик. «Там не твое имя, случаем, не видишь?» Целитель лучился жизнерадостностью. «Прошу сюда». Хмурый оракул требовательно протянул белый платок и старичок со вздохом скинул туда трофей. Свернутый платок также отправился в карман. Вообще, поведение оракула с этими пистолетом и пулей было специфично. Будто речь шла о чем-то секретном, и никто вокруг даже не осмеливался об этом спросить. Засветились пальцы старичка на свежей повязке, и по бедру пошли горячие иголочки. — Ну, кровь я остановил. Целитель вытащил из сундучка полотенце, стал протирать руки и важно кивнул. — Сделано в лучшем виде. — А остальные где? — спросил я, когда меня стали поднимать. Но ответа не услышал, потому что потерял сознание. — Сгинь, твоя луна, Ветров! — красивый но гневный голос вырвал меня из-за бытия. Арина Соболева, собственной персоной, склонилась надо мной. Одетая в белый халат, она утирала пот со лба и сдувала в сторону мокрые непослушные локоны, которые выскальзывали из-под чепчика. Я лежал на жесткой поверхности, и над моей ногой все еще колдовали. Рядом суетился уже знакомый мне санитар. — А, очнулся? — без особой ласки спросила Соболева, глянув мне в глаза. «Тебя какой идиот лечил, а, Ветров?» Я попытался что-то ответить, но не смог. И так глаза сейчас опять закроются. Кажется, задохлик Василий на сегодня получил слишком много приключений. «Деревенский целитель вроде бы», — за меня ответил санитар. «В пробой, ну таких целителей!» — зарычала Соболева. Потом кивнула санитару. «Егор, неси нерит. Мне нужна будет энергия». «Но он пустой ведь, а нерита мало осталось». Растерялся Егор, и Арина рыкнула на него. «Егор! Чернолунник хренов!» Тот, поджав губы, удалился. Стукнула дверь. «Этот безлунцелитель, сгинь его луна, не сместил кость!» Неожиданно сказала мне Соболева, когда мы остались наедине. «И зарастил рану вместе с костью. Ты понимаешь, чем мы сейчас займемся?» Произнесено это было с нежностью но почему-то от такой ласки у меня мурашки побежали по спине. Только теперь я догадался, что это какая-то операционная. Фонари в лампе над столом горели непривычным неровным светом, а в остальном такая же белая стерильность. «А ты крепкий», — Соболева покачала головой. «Даже неожиданно. Не замечала раньше за тобой. Я слышала, Ветров, ты великолунского шпиона спугнул». Я говорить особо не мог. Сознание плавало где-то на краю. Арина же вдруг закусила губу, бросила осторожный взгляд на дверь и приподняла пинцетом, покрывала на моих бёдрах и животе. Её глаза округлились и озорно блеснули. о О-о-о, да у тебя есть чем гордиться, Ветров. — Чем? — вдруг просипел я, пытаясь приподняться и посмотреть. — Я и сам-то ещё не видел, что у меня там а ну жду последний раз ночью справлял когда не было видно низги да и мое состояние души в тот момент можно было назвать все еще охреневающий ветров долежит да и без лунь испуганный голос арины уже улетал куда то в вышину. воющие облака к вечному солнцу в синей звездной пустоте егор твою луну видимо мои трепыхания явно были лишними и я опять потерял сознание «Ну, Вася, да хляк ты хренов!» Передо мной был Василий. В форме академии, выглаженной и чистой, он сидел на стульчике, скромно сложив руки на коленках, и растерянно смотрел на меня. Что это было за место, где кругом темнота, и только луч света падает на стульчик с Василием, я не знал. «Ты кто?» – спросил он. «Тимофей Зайцев», – ответил я. — Я с земли. — С другой земли. — Почему молчишь? — обиженно ответил Вася. — Ты занял мое тело. Я поморщился. — Я Тимофей Зайцев. Не хочешь, не отвечай? — буркнул Вася. — Ага. Значит, он меня не слышит. Интересно, почему? — Василий! — крикнул я. — Нет, он просто крутил головой, разглядывая темноту вокруг. «Ты нахрена про вепривых всех вокруг расспрашиваешь?» — проворчал Вася. «Знаешь, я с каким трудом сбежал!» Я попытался сделать шаг вперед, чтобы пройти к нему. Но что-то меня держало, словно пока еще нельзя войти под этот свет. Так бывает во сне, когда знаешь, что произойдет. Вот и мне пришло вдруг осознание, что если я вступлю в круг света, то Василия там уже не будет. Его уже нигде не будет». И стульчик придется занять мне. Навсегда. Документы хранятся у Гранова, зло процедил седой парень. Я подделал. Веприво на Ветрово выправил. Есть такие, Ветровы, но они очень далеко живут. Я за них себя выдал. Плохо, что любой сильный оракул легко подлог опознает, если документ увидит. Я молча обдумывал, пытаясь понять, как мне пригодится эта информация. «А от вепревых сбежал, потому что...» Свет мигнул, и стульчик тряхнуло вместе с Василием. Он вздрогнул, выставил ногу для лучшей опоры, закрутил головой, проворчал «Ну вот опять!» и заговорил быстро-быстро. «Аленка это тоже была пустой, но она пробудилась, и теперь...» Снова тряхнуло. «Я понял, что это происходит с нашим телом, и значит, скоро снова очухиваться». «Я не пустой!» — крикнул Ветров. «Слышишь ты? Это Соседский!» Тут уже не просто тряхнуло, а меня что-то дернуло за шкирку, вытаскивая наверх. «Проклял меня!» «Твою псину, Вася! Кажется, нам придется поговорить в следующий раз». «Под черной луной!» «В пробоину все ваши желания, Арина Бадиевна!» Наглый голос звучал, разносясь под белым потолком. Я открыл глаза и мое сознание довольно быстро сориентировалось. Нахожусь в лазарете, но просто в больничном покое. Эти потолки я уже видел через те двери, в которые заглядывал на выходе из кабинета Соболевой. «Полоза, взгинь твоя луна! Ты понимаешь, его нельзя поднимать!» «О, а вот и она!» «Это вы не понимаете, старший целитель! У Гранова сейчас находится сам Плетнев-старший! Господин магистр Плетнев...» Навряд ли будет рад, что вы не уважаете его требований. Пока начальник караула и Соболева ругались, я обратил внутрь себя взор, сканируя организм. Сокращая мышцы, я понял, что Арина в который раз показала свой профессионализм. Ничего, даже мышечной боли от нагрузок нету. Там же комендант и магистр Оракул, глава маловратских стражей душ. А я страж тела, мать твою! Срываясь, орала Соболева. «Еще приди ко мне со своей спиной, Полозов! Загну в обратную сторону!» Я попытался ощутить Василия. Вот он. Его эмоциональное присутствие чувствовалось прекрасно. Он был взволнован. Но сейчас я мог хотя бы с ним общаться. «Так, Василий, в следующий раз, когда будем валяться в коме, сразу все выкладывай. Без своих истерик и обид, ясно? И чтобы тебе было не так страшно. Главное, я понял». Вепривым нельзя попадаться, и документы не настоящие А на Елену мы обиделись, потому что она, зараза такая, смогла пробудиться, видишь ли. А бедный Васечка все чакры мнет, никак не пробьет свое проклятие. Мои мышцы дернулись от гневной реакции хозяина тела, и я, улыбаясь, сел на кровати. Подвигал плечами. Совершенно здоров. айда Соболева, вот же баба огонь. А если с ней замутить чего серьезнее? «Вдруг мы пробудимся?» «А, Васёк?» На это бывший хозяин тела вдруг стеснительно замялся. «Эх ты! А ведь Соболева заценила твой инструмент, Вася!» «Так что не пропадём!» Целитель и начальник караула уже переместились за дверь и ругались у кабинета. Их было едва слышно за двойными стеклянными дверями. Я встал, обнаружив себя в больничной хламиде, которая легко развязывалась позади. На стуле их рядом... Обнаружились мои штаны с рубахой и сюртуком. Все зашито, отстирано и отглажено. Это явно говорило о том, что надолго бы меня здесь не задержали. Несмотря на подчинку одежда моя стала выглядеть еще хуже. Я оделся, надел часы с выпавшим камешком и с легкой тревогой не обнаружил в карманах своей родовой вещицы. Твою псину опять стащили. В лазарете больше никого не было, и я даже предположить не мог, Кто это мог быть? Ну ладно, у нас тут придурков немного. Придется потрясти опять Плетнева и его подружку, Пеликана Антуана. Судя по теням, падающим в окна, сейчас середина дня. Надеюсь, я проспал не больше суток. Тогда пусть тащит сюда свои лунные задницы, раз они такие шишки. Голос Соболевой ударил по ушам, когда я открыл дверь. Да вы на трибунал уже наговорили, госпожа старший целитель! Визжал в ответ Полозов. Они замолчали, когда я стукнул дверью. «Доброго дня, Арина Бадиевна», — вежливо ответил я, улыбнувшись ей. «Ваши руки, как всегда, творят чудеса». «Ветров», — только и сказала она. «Ветров, тебе приказано срочно явиться в кабинет магистра Гранова. Тебя там ожидают. Я тебе еще раз повторяю». Начала была Соболева, но я ей махнул рукой. «Не надо, Арина Бадиевна, уже иду сам». но Василий, как ты себя чувствуешь?» Донеслось мне вслед, но я уже вышел на улицу. На начальника караула я, к удовольствию Соболевой, не обратил вообще никакого внимания. «Я так понимаю, Василий, спрашивать, почему ты поплелся за тем человеком, смысла нет?» С легкой усмешкой спросил Иван Петрович Граной, постукивая пальцами по столу. Я покачал головой, стоя посередине кабинета. Комендант подпирал стол с краю с одобряющей улыбкой, глядя на меня. Насколько я понял, здесь он был и от лица военных, и от лица полицейских. Оракул в черном плаще и с серебряной кокардой стоял у окна. Это был тот самый, который уже проверял меня в первый день. И, к счастью, ко мне он не проявил особого интереса. Еще в кабинете находился незнакомый мне человек в меховой накидке и с длинными каштановыми волосами. Он сидел в кресле перед столом магистра, закинув ногу на ногу и с благородным возмущением оглядывал меня. Зажав короткую трость под мышкой он оглаживал пальцами с идеальным маникюром круглый набалдашник. Другой же рукой то и дело откидывал прядь волос с лица. И как же этот незнакомец был чертовски похож на Каштана Плетнёва. То, что это его отец, и гадать не приходилось. Так это и есть тот самый Пустой Ветров с пренебрежением, «Будто мое имя испачкало ему рот», — спросил незнакомец. «Да, Ростислав», — хмуро ответил граный. «Хм, и вправду самый, что ни на есть, пустой». «И вид такой же», — усмехнулся тот. «Я сдержался, чтобы не вздохнуть от досады. Впервые у меня появилось до боли простое, но сильное желание просто шагнуть вперед и пнуть в эту смазливую рожу, чтобы и кресло упало, и ноги он запрокинул». Так вот откуда у каштана все эти слащавые манеры. Так это ты пустой, спас моего сына. Вопрос прозвучал так, что даже не хотелось на него отвечать. Он же, кто еще-то? Охотно ответил за меня комендант. И вывертыши завалил, и я не с вами разговариваю, безлунь. Комендант стал звереть, стиснув зубы. Но тут подал голос оракул. Господин Ростислав, я все же надеюсь, вы отдаете себе отчет, что говорите с капитаном царской армии. «Ах, ну да», — Плетнев тронул лоб, нахмурившись. «Знаете, эти жестокие бои на фронте, они немного утомляют, и даже забываешь, как же здесь тихо и мирно, в глубоком тылу». Он с противной улыбкой повернулся к капитану. «Забываешь, что даже здесь, в безопасных землях моего рода, тоже зачем-то есть солдаты». «Леонид!» Граный сразу встал, упер ладонь в грудь дернувшегося коменданта. Тот был красный, как рак, и сверлил глазами ненавистного лунного. «Знаешь, а я благодарен тебе, пустой!» Взгляд Плетнева снова вернулся ко мне. «Даже ты понял, что кровь магов надо спасать, поэтому и поспешил к Николасу!» Это он говорил явно про ту ночную стычку возле белого карлика в степях. Я промолчал, пытаясь угадать, как нужно себя вести, чтобы не подвергнуться какой-нибудь проверке. А вообще странно себя вел этот пижон. Настоящей благодарностью от него и не пахло. Хотя, конечно, мой сын наверняка сам ранил вывертыша. Кстати, говорят, там был и Громов? Он улыбнулся чуть теплее. Тогда понятно, как вы смогли справиться. Надо отослать роду Громовых подарок. Это достойные лунные. Это было последней каплей, и я проговорил. Я всего лишь хотел пробудиться, поэтому и полез к вывертышу. О Плетневе я не думал. Граный. Обреченно вздохнул. А комендант вдруг сдулся и заулыбался. «Господин студент», — снова подал голос оракул, — «не забывайте, с кем вы говорите». «То есть, как это ты не думала при Прикнёве?» — с нажимом произнес Ростислав, поставив обе ноги на пол. Бросив мимолетный взгляд на магистра Гранова, я ответил. «Я просто пытался пробудиться. И там, возле Белого Вертуна, и в горах». Иван Петрович округлил глаза, взглядом показывая мне, что вот именно сейчас это не прокатит. Я же чуть заметно пожал плечами. Бог любит троицу, как говорится. На этот раз начал злиться и краснеть уже пижон с тростью. Он сверлил меня взглядом, явно недоумевая, что могут быть еще какие-то причины, кроме как желание спасти его сына. «Дерзкий недолдунок», — начал было Плетнев, — Но тут Оракул отвернулся от окна, повернулся ко всем собравшимся. — Так, хватит. Магистр Ростислав, у нас есть дела и поважнее, чем ваши обиды. — Мои обиды? — возмутился Пижон. — Дело касается всей Красногории, — без улыбки ответил Оракул. — Там, на месте расправы, нашли остатки магических камней. Они позволили слабому Оракулу приоткрыть вертуна. — Вот даже как! — поморщился Плетнев. — «То есть даже без привратника?» «Именно», — ответил Оракул и впервые пристально глянул на меня. «Итак, господин Ветров, я желаю услышать все о том человеке, который был в горах».